Глава 24. В сердце. Где-то на руинах Японской империи. Порой мне чудилось, что я вновь оказался в прошлом. Наш прорыв выдался неудачным, от слова совсем. Да, врата и часть орды-пожирателей остались за спиной, но впереди их было не меньше. Относительно сносные без лишней потери времени нам удалось миновать только треть пути до Киото. Правда, затратить нам на это пришлось около получаса, а затем все суще повернулось к нам боком, если не полноценной задницей. Сражаться приходилось практически на каждом шагу, если не повсеместно. В небе, на земле, среди разрушенных малоэтажных зданий и опаленных высоток, что усложняли наш маршрут. Под напором порчи, даже за такой промежуток времени, некогда процветающая империя превратилась в руины. Сейчас все, кто попадал на данную территорию, являлись своеобразным чужородным маяком силы из-за своих аур. И эту силу замечательно чувствовали пожиратели. Судя по их кровожадному реву, огромное полчища монстров с нистовым остервенением стремились в нашу сторону, пытались перегородить путь и помешать дальнейшему продвижению. Да и приближаться к побережью сейчас было чревато, потому как в тех местах чудовищ присутствовало в несколько десятков раз больше. Одна изнуряющая битва за другой, за второй была третья, четвертая, за четвертой – пятая. Одновременно с этим требовалось подхватывать на руки Олейду и мчаться вперед без какой-либо передышки. Далее вновь приходилось тормозить, потому как на перерез вновь выступали орды пожирателей. Сейчас им не было конца. Руины Японской империи, а ныне рассадник порщи, превратился в калейдоскоп самых разнообразных красок. Грязно-зеленые тона с мрачным отливом встречались повсюду, но их то и дело озаряли слепительные всполухи магии хранителей На доли секунды образовывалась передышка, но даже она сопровождалась нескончаемым воем чудовищ. С каждым разом мы все глубже и глубже проникали в сердце скверно, и при любом шаге мне мерещилось, что за нами кто-то наблюдает. Лишь одним нотром я ощущал внимательный, но одновременно с этим насмешливо пренебрежительный взгляд. Само собой, я догадывался, кто это может быть. Ведь пределов силы хастов не знал никто. А неизвестность порой так же губительна, как и медленный яд. Причем сверху ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. Силуэт Картара, что освещался в небе его же крыльями, я периодически видел над головой. Вот только потоки его энергии с каждым разом фонили все яростней. О чем говорили падающие с небес туши, поверженных релимов и амистов. Уже это говорило о том, что расход его резерва увеличивался все сильнее. В принципе, у Алейды дела шли не лучше. Хранительница Мировина хоть и сражалась меньше нашего, но часть ее силы уходила на поддержание всеобщей защиты. Потому как ее щиты всегда накладывались на мои пала. Каждый бой казался не менее изнуряющим, чем предыдущий. Пожирателем миров и вправду не существовало конца, бесчисленное множество нескончаемых тварей. Я дрался и убивал. Я сражался и рвался вперед. Я мог сражаться дальше. Я могу сражаться еще дольше. Я мог сражаться до последней капли своей крови. Я не знал, сколько их уничтожил не понимал, сколько истребили джады и мои техники с громовым копьем, потому как в этот самый миг данные бои казались бессмысленными. Не более чем пустая трата жизни и мерзкая преграда, ведь за ними явится следующие, а за последующими вновь очередная орда, и так до самой бесконечности. Вот только время все так же продолжало неумолимо отсчитывать драгоценные секунды. Оно утекало, как песок сквозь пальцы. Во время движения либо очередного нападения полчищ приходилось полгаться на чуткий рианорский слух и все обострившиеся чувства. В гнилосном полумраке порчи невозможно было перемещаться иначе. Однако под конец неизвестно какой по счету стычки на полпути до Киото в одно из мгновений среди неотихающих вопли монстров уши уловили звуки сражения, а помощь пришла откуда ее не ждали. На границе эфирного поля забрежили знакомые ауры, и в тот самый момент Джад прервал существование самого Рианного Релима. «Пал! Слева!» — выкрикнул быстрое. Картар замешкался только на мгновение, чтобы взглянуть в указанное направление, но практически мгновенно вновь вниз, чтобы в стремительном падении добить двух оставшихся из огромной группы амистов. «Туда! Нужно забраться выше!» Скомандовал мироходец, указывая на огромное накренившееся высотное здание. Мне всего лишь и оставалось, что подхватить Алейду на руки и мчаться следом. Как ни странно, оба отряда были в относительной целости, лишь за исключением одного того самого предательского, но в отряде архидемонов не хватало Сайруса, а среди людей я не досчитался всеволода Салтыкова и Франциска. Четверо, значит. Вот только каково было мое удивление, когда первым, кого я увидел, оказался Гуанди? Тот умчался впереди планеты всей, попутно с этим на ходу развеивая сотни, если не тысячи и едва видимых сгустков крови, которые излучали его ауру. Кусочки жизни буйной волной разлетались в различные стороны, и на фоне всех распыляемых капель крови все разумные из отрядов были словно невидимы. Правда, позади их хоть и преследовали несколько релимов, но это ни в коей мере не стоит с тем, с чем имели дело мы несколько минут назад. «Говорили же, что догоним вас!» Радостно хохотнул архидемон жестокости, на всей скорости влетев в здание, снеся при этом три или четыре бетонные, от отпорче стены. Оказывается, именно с его помощью Гуанди мчался столь быстро. Асная помогал ему с передвижением и всячески поддерживал цинского императора. Он почти нес его на себе. Лишь при приближении к нам вся наша троица осознала, что старик страшно бледен и едва стоит на ногах. А при более тщательном анализе я понял, что вместе со своей кровью тут распылял свою ауру и собственную жизнь. Тем временем следом за Зиолом, в полуразрушенную высотку при помощи крылатых владык Инферно влетели и остальные. «Как?» — сходу поинтересовался Картар, чуть ли не лицом к лицу столкнувшись с китайцем. «Как у вас получилось?» «Эту... эту технику я придумал в молодости». Опираясь на кусок торчащей арматуры и частично на Зиула, с тяжелой дышкой пробормотал тот, а затем медленно сполз вниз. «Считал ее бесполезной. Да и кто в здравом уме вместе с кровью будет распылять и дробить собственную жизнь на осколки? Вот и я по своей глупости считал, что никто...» «Но кто знал, что она пригодится мне в такой ответственный момент?» Выдавив из себя улыбку, обессиленно прошептал Поднебесный. «Что с остальными?» — тихо вопросила Лейда, переглянувшись с невозмутимым Романовым и слегка хмурой Вольдхэри. Однако вместо них ответила снай «Остались там. Мы продвинулись на несколько десятков километров вперед, но дальше твои стало только больше». Так что из окружения мы вырвались благодаря им и технике Гуанди. Поверьте, все иначе и сдохли бы все. «Мне жаль», — чуть произнесла хранительница, вновь взглянув на Владимира. И на мгновение тот словно очинулся от беспробудного сна или же вынырнул из глубокой задумчивости. Но секунду спустя государь невольно поджал губы и кивнул. «Благодарю, но здесь не о чем жалеть. Мы все знали, на что шли». На при мгновении внезапно возникла удушающая пауза, и лишь тяжелое дыхание китайца твердило о том, что мы не на светской прогулке. «Будь у нас целитель, с его помощью мы смогли бы прорваться», протяжно выдохнув разочарованно из рюк картар глядя на едва живого Поднебесного. «Сейчас у нас осталось времени не больше часа, а мы преодолели лишь половину пути». «Боюсь, тот не помог бы и целитель. Вместе с кровью и аурой «Я распыляю остатки своих лет», — расплылся в грустной улыбке азиат. «Но так или иначе, меня еще хватит минут на десять. Правда, где-то через пять я не смогу двигаться. Уж простите, старика». «Десять минут, значит. До Киота где-то полчаса ходу на моей средней скорости при помощи телепортации. Бездна, кто бы знал, что нам подвернется такая уловка. Что ж, остается только один вариант, если не эфемерный шанс». И судя по взору Алейды, который она направила на меня, та подумала о том же, о чем и я. Пал, в сторону, сухо провозгласил я, присаживаясь прямо напротив старика. Лишь приглядевшись к ему тщательнее, я осознал, что тот не только страшный, истощен и смертельно бледен, но и в былом густые черные волосы энергичного государя стали прямо как у меня самого. Вэймин попросил сберечь вам жизнь, со слабой улыбкой проговорил я, заглядывая ему в глаза. Вот только договорить тот мне не дал. А лишь с наигранно веселым видом отмахнулся. «Не слушай этого глупого мальчишку. Он чаще всего несет околесицу». А затем невольно скосил взор на Осная. «Мне уже сказали, что ты можешь использовать не только тьму, лед и молнию. Действуй, Захар». «Боюсь, в третий раз исполнить вашу жизнь не удастся. Тело не выдержит», — предупредил его я. После распыления во второй вы погибнете. Я готов отдать свою жизнь, чтобы хранители добрались до киото Тепло усмехнулся тот. Я уже рад тому, что ненадолго смог пережить все Влада Франциска и Якова. А больше мы вещать нельзя. Я не хочу заставлять своих друзей ждать. где ты, Захар, и не думай ни о чем. Как я и думала, Все же люди мировины, людям земли в подметке не годятся. «Ну давай же, твари неблагодарная, Я прошу тебя об этом в последний раз. В последний. Более такого не повторится. На кону стоит не только моя жизнь, но и жизни миллиардов разумных существ». «Приди явись на мой зов, своевольная и капризная потоскуха жизни. Я приказываю тебе. Целебные потоки реанора, эфир жизни». ФАЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕКУНДА, ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ На начале четвертой я уже хотел пустить руки и перекрыть сокрушенные веки. Но в следующее мгновение произошло самое настоящее чудо. Внезапно на моих пальцах вспыхнул блеклый изумрудный свет и с необычайной робостью направился в сторону Гуанди. Стоило этому маленькому сгустку коснуться тела старика, как на глазах у всех его аура вспыхнула фонтанирующей магией жизни, а его прикрывающиеся веки резко распахнулись. И тот, с широкой улыбкой на лице, неверяще присмотрелся к себе, к своим рукам и живо вскочил на ноги. «Глазам своим не верю!» — прошептал шокированно Поднебесный. «Я чувствую себя лучше, чем в молодости!» «Ты не перестаешь нас удивлять, Захарушка!» В полнейшем замешательстве пробасил светлый князь, не сводя взгляда с китайца. Правда, все разговоры разом прекратились, потому как секунду спустя над всей областью вновь его и приближающейся орды пожирателей миров. «Теперь я полностью готов», — тотчас выпалил цинский государь. «Я возьму Алейду. Пал, ты понесешь Гуанди. Полетите впереди нас. Его техника расчистит путь и отвлечет пожирателей», — скомандовал резко я, глядя на напрягшихся архидемонов и людей. Зиул, возьми Владимира!» «Ворас, реакзор, Вальтхэри, А вы...» «Не нужно!» Вдруг тихо проговорил Карлайл с улыбкой, махнув мне рукой, и твердыми шагами направился к краю полуразрушенной высотки и взглянул вниз. Ведь в этот самый момент там уже ревели твари, которые стремительными темпами преодолевали один этаж за другим. «Я здесь слабейший. Буду только задерживать вас!» К тому же я прекрасно понимаю, что уважаемые архидемоны не смогут лететь с нами достаточно быстро. Уходите! Всех ближайших монстров я отвлеку на себя. Рой прав, — раздался голос Потемкина, и на удивление многих тот с улыбкой на лице направился следом. Уходите, Захарушка! Вдвоем мы выиграем вам немного больше времени. Интриган несчастный, ты куда намылился? Хмыкнул деловито Михаил, шагая туда же, «Куда и светлый князь?» «Ты хотел сказать втроем? Ну-ка, подвинься!» Я знал, что подобное может произойти. Вот только в горле першить начало против моей воли. «Вы оба храбрейшие люди. Храбрее, чем вы, я никого до не знал!» Сухо прошептал я, обращаясь к Трубецкому и Потемкину. «Твои слова греют нам душу и сердце, Захар!» «Кем бы ты там ни был, но мы доверили тебе самое ценное», — со вселенской теплотой проговорил Потемкин под нарастающей вой тварей. «Поэтому сбереги наших внучек и своих детей. И передавай всем нашим, что мы их любим и всегда ценили, а роптали больше для вида», — ухмыльнулся Залихватский Михаил, окружая себя водной броней. «И не забывай рассказывать нашим внукам, какими мы были на самом деле». «Они не забудут о вас», — еще тише прошептал я. «Обещаю». «Вот и отлично!» — хмыкнул удовлетворенно Турбицкой. «Карлайл», — бросил я в спину наместнику, и, дождавшись, что тот ко мне обернется, указал тому на щеку. «Знаю, что отныне ты отплатил за свои грехи, и я не забуду данного тебе обещания. Твой сын и Алеста будут жить». Невольно напрягшийся Брит тотчас расслабился, и впервые за все время показал самую искреннюю улыбку. «Благодарю вас, Хранитель Земли!» Все прощания заняли не более десяти вдохов. Первым впереди нас помчался палат, пока Гуанди в это время с еще большей силой и больше, чем в прошлый раз диапазоном, распылял свою ауру вместе с жизнью. Следом устремился Асна и Владимир, а за ними и остальные архидемоны во главе с вальдхери. «Я был заключающим звеном в данном шествии». Солейда на руках, я напоследок под напором нахлынувших чувств вновь посмотрел на три непоколебимые спины, а затем сделал шаг вперед. Ведь именно в тот момент я видел этих гордых и несгибаемых людей в последний раз. Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг. Эмоций на душе более не было никаких, лишь необъятная пустота. Нет, не та пустота порчи, что окружала меня в этот момент. А та пустота бездны, куда стремятся все выходцы расы Реанон, и я в том числе. Грохот магии, звуки боя и вопли умирающих пожирателей миров за нашими спинами звучали еще очень долго, но затем все в одночасье стихло. Как ни странно, но после всех злоключений с помощью Гуанди до Третьего Кольца Киото удалось добраться без лишних проблем. Затем также мы миновали и Второе. Стычки с теми Релимами были, но лишь с теми, кто каким-то чудом умудрился нас нагнать. Однако в одно из мгновений случилось то, что невозможно предугадать. На подступах к центру столицы разрушенной Японской империи произошло непоправимое. В радиусе всего императорского дворца Гусё был воздвигнут барьер из густой концентрированной порчи. Вокруг него основали огромные твари, не похожие ни на релимов, ни на амистов. Но скверное оказалось совсем иное. На них не действовала приманка ауры, и обнаружили они нас почти моментально. Вот только и в атаку те не ринулись, как их сородичи. Они выжидали. Остановиться пришлось в том месте, где некогда располагались императорские сады клана Тайра. Однако помимо этих чудовищ, весь город попросту кишел релимами и рядовыми пожирателями. Тем не менее, в одно из мгновений дело ухудшилось. Стоило палу и остальным спекировать рядом со мной и Алейдой, как аура распыляемой крови китайца дала слабину, а затем полностью исчезла. Картару пришлось тотчас подхватывать тело старика у самой земли. «Он продержался сверх меры», — тихо заключил мироходец, слегка дрогнувшим голосом, прикрывая веки поднебесному. «На таких разумных и держится мир!» Цинский государь умер, не приходя в себя со своей бессменной и широкой усмешкой на устах. Итог Гуанди был предрешен ранее, ведь на поступ к городу тот рассеивал свою ауру в полуобморочном состоянии. Правда, его улыбка, как и спина Турбецкого с Потемкиными, до сих пор стояли у меня перед глазами. Причем в это же самое время кольцо огромных чудовищ вокруг нас все продолжало смыкаться, а за этими колосами уже сновали твари поменьше. Когда-то я зарекся не говорить больше подобного, но... «Я устал», — прошептал я, выпуская из рук тела Олейды и делая несколько шагов вперед, между делом глядя на огромных чудовищ и тех, кто позади них. Безумно устал наблюдать за смертью достойных людей. Устал сдерживать себя. Если честно, я и сам не понимал, к кому обращаюсь к окружающим, к самому себе, к погибшим. Ответа на данный вопрос у меня не было. Как и не было ответа на то, почему я так сильно разозлился. Я видел смерть, я сеял смерть. Я сам уже умирал. Однако эфир буйной океанской волной хлынул наружу против моей воли. «Пошли прочь, жалкие отродья!» Полубезумно заорал я, обращаясь к бесчисленным тварям и выплескивая эфир в пространство. «Прочь с глаз моих, ибо я пришел не за вами!» «Представить, возобладать, принять, обуздать...» Приказать Комбинация потоков высшей речи Из моего собственного хребта Вырвали сразу девять стихийных потоков Но воедино я сплел лишь три Все, кто был рядом, неосознанно отступили прочь А вся область погрузилась лишь в три цвета магии Эфир молнии Первозданной тьмы И первозданного света Кара Рианора. Весь сад и часть императорского дворца стали жертвой сгущающегося трехцветного пламени, которое оглушительно трещало, словно ракучащая молния, а наряду с молнией выли умирающие чудовища. «За мной!» — выпалил усвирепая, отдаваясь во власть нахлынувших эмоций. «Ритм угасания!» Через несколько секунд весь наш отряд оказался у того самого места, место, с которого все началось. Однако там, где начинался вход в комплекс и красовался зияющий обрыв глубины подземного комплекса, сгущалась порча, и за ней ничего не было видно. Правда, чем больше буйствовала кара за нашими спинами, тем яростнее к нам стремились твари. «Вперед, зянтар!» — выкрикнул воинственный Аснай. «Вы почти у цели! Как сказал Гуанди, действуйте!» «А эту шваль оставьте на нас! Боюсь, нашими силами мы долго не протянем под такой завесой скверны!» Владыке Инферно дважды повторять не пришлось. Ни слова не сказав в ответ, я быстро шагнул вперед и так быстро стал падать вниз. А спустя три секунды полета стопы вонзились в нечто рыхлое и знакомое. А затем позади раздались два таких же последовательных приземления. Лишь приглядевшись к полутьме под ногами и услышав мерзкий хруст, я понял, что повсюду разбросаны человеческие тела и обглоданные скелеты, и им здесь попросту не было числа. дальге же, в самом центре комплекса, я увидел силуэт, который стоял рядом с вратами и почти не двигался, обоследовавший дальний голос, сочился издевкой и пренебрежением.